Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Очередные события в Курляндии, милорд. Новый претендент — Арест и высылка под стражей в Петербург к сеньора. Так неожиданно и круто. Причина? Сообщения агентов противоречивы и неясны. К чему сводится официальное обвинение? Оно еще не предъявлено, и содержание его не удалось узнать. Все делается по указу Верховного тайного совета и в глубочайшей тайне. Но слухи же существуют курляндский и петербургской варианты. В Петербурге толкуют о государственных измене, разглашении важных для империи сведений в разговорах с иностранцами. У бестужева сеньора не так много было в этом отношении возможностей. Логический вывод вопрос о курлянской короне. Очередные происки претендента помешавшие чьим то интересам среди русской знати. Никто из долгоруких не интересовался Курляндией. Исходя из тех сведений, которыми мы располагаем, нет. Они заняты обручением императора с невестой из своего семейства. Это хлопотное и неблагодарное дело, если иметь в виду, что мальчишка подрос и начинает проявлять собственные вкусы и желания. До венчания молодой пары они не рискнут думать о чем либо другом. Полагаю, вам известны попытки царского любимца Алексея Долгорукова жениться на сосаревне Елизавете. Но это не приобретение герцогской короны, милорд. И вы еще не сказали о курлянских толках. Они полностью подтверждают ваше предположение. Похоже, что Бестужев сеньор то ли подготавливал, то ли даже приступил к попытке захвата короны. Он мог рассчитывать на популярность среди местных дворян в гораздо большей степени, чем, скажем, меньшиков, И к тому же на поддержку обоих сыновей. Их положение в Польше и Гамбурге внушительно, а умение интриговать отличается редким совершенством. Имелся в виду брак с Анной, как обязательное условие. И каково же теперь положение герцогини? Судя по всему, она смертельно напугана и готова отречься от благоу фаворита. «Былого? что вы имеете в виду, применяя подобное определение? Бестужев еще не сослан и не казнен. Верховным тайным советом. Но в сердце Анны его позиции пошатнулись. Берон не только и не столько. Трудно поверить бурной страсти в тридцать семь лет. Берон уже и вовсе за сорок. Герцогиня не все основания постепенно Разочаровываться в своем былом фаворите. Попытки сватательства оканчивались унизительными и опасными для нее скандалами. Историю с Морицем Саксонским она пережила особенно болезненно. К тому же вечные денежные нехватки Берон сумел связать с неумением безсу joy сеньёра вести дела герцогини и прямым воровством. Ловкая клевета в том-то и дело, что чащейшая правда. Едва ли не половина состояния герцогини перекочевала в бездонные бестужевские карманы. Она не догадывалась об этом. При ее мелочности и подозрительности не могла не догадываться, но такова была цена фаворита, и герцогиня с ней мирилась. До появления нового кандидата, и не молодого, и не богатого, но способного на красивый жест. Берон умудрился преподнести герцогине для начала превосходного арабского жеребца, украденного им из тех закупок, которые он производил в Бреслау по поручению Екатерины Первой. Чистокровная лошадь и редких статей. Действительно королевский подарок. Герцогиню можно понять. Анна была ошеломлена, но не решилась бы на разрыв с ойберговмейстером. Почти двадцать лет жизни в Курляндии не вытравили из ее сердца теремных привычек и страхов, обстоятельства, пришли на помощь Беронам. Герцогине должна отречься от Бестужева, чтобы спасти себя. Разве она уже успела это сделать? Не иначе, как по подсказке Беронам. В Петербург направлено письмо на имя императора, в котором Анна подтверждает, что Бестужев-Сеньор расхитил управляемое им имение и ввел ее в долги неуплатимые. Итак, дорога для Берона открыта. сумеет ли он ею воспользоваться? После стольких неудач в устройстве своей судьбы, сорокалетний человек вполне может увидеть в герцогине свою последнюю ставку и никого другого на будущее к ней не подпустить. Он энергичен, как нельзя более, склонен к любовным похождениям Ни в коей мере. Связь с герцогиней простой и точный расчет. Ей не в чем будет его упрекнуть за прошлое. Она увлечена им в какой-то мере. Но главным доводом станет их будущий ребенок. Дело зашло так далеко, едва ли не впервые в жизни Анны. Герцогине 37 лет. И если даже ребенок в ее положении нежелателен, она не откажет себе в радостях материнства. Женщины в ее семье рожали часто, хотя не страдали избытком нежности к собственным детям. Берон женат? Был холост. Герцогиня сама настояла на его браке, чтобы смягчить двузначность ситуации. С безтожным сеньором это ее не смущало. Скорее здесь кроется возможность скрыть ребенка среди потомства Берона. Так или иначе дань благопристойности и морали будет уплачена.